7. «Первый вызывает папу». «Слушаю тебя, первый». «Объекты выходят за п е р и м е т базы», — д о л ж и л наблюдатель штаб. «Сколько их?» «Пятнадцать». «Да, пятнадцать человек». «Кого нет?» «Одну минутку». Наблюдатель сосредоточился на лицах. Компьютеризированный бинокль перебрал все лица, с р а в н и в их с заложенными в память, и выдал результат. Наблюдатель доложил. «Не хватает пилота истребителя и напарника командира». «Ясно. Мы этого ожидали. Продолжай наблюдение за базой. Первый. Нам нужны оставшиеся двое. Они выйдут попозже». «Так точно». Пятнадцать человек перешли под контроль следующего наблюдателя. Второй так долго не выходил на связь, что координатор занервничал и сам вызвал наблюдателя. «Второй. Почему молчишь?» «Не чем докладывать, папа. Они держатся вместе». «Странно». Второй кивнул. «По прежним н а б л ю д е н и я м эти сопляки должны были уже разбиться на двойки-тройки». и разбежаться по городу точно тараканы. Но сегодня этого почему-то не происходило, и это обстоятельство заставляло нервничать. Ладно, продолжай наблюдение и докладывай, как увидишь что-нибудь интересное. Слушаюсь. Второй наблюдал за водителями роботов еще полчаса, пока не произошло хоть что-то достойное для доклада командиру группы. Второй папе. Да. Они зашли в магазин оружия. Хм... Как только выйдут, передай наблюдение третьим, а сам пулей в магазин и узнай, что они приобрели. — Понял тебя, папа. Наемники Конфи отсутствовали около получаса, после чего всей толпой выявились из магазина с небольшими сумками. Второй т у же юркнул в магазин. — Чем могу служить? — приветливо улыбнулся продавец. Что купили эти ублюдки, навалился на продавца второй. Продавец быстро смекнул, кто перед ним и невольно съежился, ведь он также прекрасно понимал, кто только что от него вышел. Э, «Да мелочи всякой. Конкретнее. Ну, с м а з к и Ружейный. Различные кобуры, разгрузки, бинокли, ножи. Что еще? А, патронов разных. С этого и надо было начинать, Олух. Оружие покупали? Нет. Точно? Да, точно. Оружие не покупали. Второй еще раз злобно зыркнул на продавца, вылетел вон. Оружие у них уже было свое, глухо произнес бледный продавец. Второй сделал немедленный доклад всего, о чем только что узнал от продавца. Ясно. Ведите их дальше. Координатор все же на всякий случай дал указание проверить, есть ли у наемников оружие, но это оказалось довольно трудно. Погода уже несколько дней ухудшалась, с т а л о ветрено, и наблюдаемые объекты облачились в легкие, но довольно просторные куртки. Так что увидеть что-либо не представлялось возможным, даже несмотря на то, что у половины куртки были расстегнуты до живота, а то и вовсе не застегнуты. «Первый вызывает папу. Слушаю тебя, первый». Из гнезда вылетели засидевшиеся птички. «Отлично, веди их. Слушаюсь». Ричард Ленце быстро схватил вторую рацию и заговорил. «Папа всем боевым группам. Доложить о готовности и приеме сигнала маяков». Все десять боевых групп по пять человек немедленно отозвались, сообщив о полной готовности и четком приеме сигнала. «Отлично. Начинаем выдвижение. Группы с первой по восьмую двигайтесь к первому маяку. Отставить». Ленце осознал, что восьми машин будет слишком много. Изначально предполагалось, что одна машина будет направлена против двух-трех наемников. А сейчас они просто не поместятся на дороге, просто выйдут с себя единовременным появлением. Поправка. Группа с первой по пятую двигается к первому маяку, шестая и седьмая группы соответственно ко второму, группы с восьмой по десятую — в резерве. Помолчав, Ленце подавил себе невольную дрожь, ведь то, к чему они так долго шли и, казалось, будут идти еще дольше, решается прямо в этот день, добавил. «Запомните, парни». т о г о как вы сейчас сработаете, зависит, станет ли наш мир независимым или нет. Не оплашайте, потому как наша акция лишь первый шаг, самый важный шаг в грандиозном плане освобождения с е л е о н а Да, вы не ослышались. Сегодня наступил решающий день нашей борьбы. Для вас это неожиданность, но представьте, какой неожиданностью это станет для Конхи. Но если мы не сделаем все как надо, все пойдет прахом. Ленце замолчал, м е д л е н н с отдачей последнего приказа, давая бойцам время переварить услышанное и в полной мере осознать всю серьезность момента. «Все будет исполнено в лучшем виде, папа», — отозвался командир первой боевой группы после короткой паузы. «Мы завалим этих недомерков считанные секунды. Никто не уйдет от нашей руки». Остальные командиры групп также заверили своего начальника, что все пройдет как по маслу, и наемникам не жить. Тогда двинулись. Мини-фургоны с боевиками внутри, с различным оформлением от коммунальной службы до доставки товаров, до сего момента кружившие по району, устремились к своим целям. л е н ц у видел их движение на экране и координировал скорость, заставляя одних притормозить, других наоборот ускориться, чтобы все прибыли к месту одновременно. Причем не просто к цели один, а сразу к двум целям. Первый выстрел должен прозвучать практически одновременно. И это ему удалось.